Ричардс смотрел на меня так пристально, что я не смог отвести глаза. Это был завораживающий взгляд змеи. И тут невольно, как будто мои мысли кто-то превратил в слова, я шепотом добавил. Я был адептом тайных наук, изучающих сокровенную философию природы. Я знал учителей культизма Я имею право говорить с вами подобным образом. И я произнес несколько слов, являющихся условным знаком». «Ну что ж», — сказал он сухо, — «я признаю за вами это право. О чем вы хотите спросить? До каких пределов простирается власть человеческой воли, то есть воли некоторых людей? Какова власть человеческой мысли? Стоит только подумать, о в мгновение около перенесетесь в Китай». «Верно. Но моя мысль в Китае не имеет власти». Облеките ее в слова, и она возымеет власть. Вы можете записать мысль на бумаге, и она не исключено рано или поздно перевернет в Китае всю жизнь. Что есть закон, как не мысль? А значит, она всевластна, какой бы она ни была. Дурная мысль может создать дурной закон, в точности так же, как хорошая мысль может создать хороший Да, ваши слова подтверждают мою собственную теорию. Человеческий мозг способен по невидимым проводам посылать свои идеи другому человеческому мозгу и так же быстро, как распространяется человеческая мысль обычными, видимыми средствами. А так как мысль неразрушима, так как ее отпечаток сохраняется в окружающем мире даже тогда, когда тот, кому она принадлежала, этот мир уже покинул, то это значит, что во власти живого человека восстановить и вернуть к жизни мысли мертвого, какими они были при его жизни». Над теми же мыслями, которые могли бы возникнуть у мёртвого сейчас, мысль живого человека невластна. не властна. правда ли? Не я бы сказал, если на мысль действительно наложены те ограничения, которые вы ей приписываете. Но продолжайте. Вы ведь хотите задать какой-то конкретный вопрос. Сильная злоба, соединённая с сильной волей и водарённым особыми свойствами организме, может с помощью естественных доступных науки средств производить действия, подобные тем, которые в старые дни приписывались черной магии. Таким образом, она может населить человеческое обиталище призраками всех дурных мыслей и всех дурных деяний, задуманных и совершенных в этих стенах, короче всего, с чем злая воля имеет связь или сродство. Это незавершенные, бессвязные обрывки старинных драм, когда-то здесь разыгравшихся. Мысли перемешиваются в беспорядке, как в кошмарном видении, из них вырастают зрительные или слуховые фантомы, а результат всего этого — ужас. И дело не в том, что эти образы или звуки действительно исходят из потусторонних пределов. Нет, они являются жутким, чудовищным воспроизведением событий, которые творились волей злого человека здесь, в этом мире. И именно через посредство живого человеческого мозга эти призраки способны возыметь даже материальную силу. Могут причинять удары, подобные электрическим. Могут убить, если мысль того, кто подвергся нападению, не превзойдет своей мощью мысль нападающего. Могут погубить самое крупное животное, если оно обессилено страхом, но не властно над щедушным человечком, если плоть его слаба, но рассудок крепок и неустрашим. Словом, когда в старинных книгах мы читаем о том, как всесильный маг был разорван на куски злыми духами, которых сам же и вызвал, или же узнаем из восточных легенд, что некий чародей с помощью заклинаний сгубил другого чародея, то верить можно лишь одному. Некий человек, поддавшись собственной порочности, злоупотребил стихиями и природными флюидами, в обычном состоянии инертными и безвредными – наделив их ужасающим обликом и чудовищной силой. Точно так же молния, мирно скрытая в тучи под действием природных законов, становится видимой, обретает доступный человеческому зрению облик и способна нанести сокрушительный удар по тому объекту, к которому ее притянет. «Вам довелось слегка приоткрыть завесу величайших тайн», спокойно заметил мистер Ричардс. «Согласно вашим воззрениям, Смертный, который обрел власть вами упомянутую, непременно должен быть и злым, и порочным? Если эта власть используется так, как я говорил, то в высшей степени злым и в высшей степени порочным. Но в старину верили, что добро неуязвимо для подобных посягательств, и я разделяю эту веру. Воля злого человека может нанести ущерб лишь тому, в ком есть с ней сродство, или тому, над кем она царит безраздельно, не встречая сопротивления. Мне пришел на ум один пример, который, возможно, не противоречит законам природы, но покажется безрассудней, нежели бредни тронувшегося умом монаха. Вы, вероятно, помните, что Альберт Великий, приведя подробное описание ритуала, с помощью которого можно вызвать духов и заставить их подчиняться, подчеркивает, что им способны воспользоваться лишь немногие. Для этого... Надо быть прирожденным магом, то есть обладать особым темпераментом, так же, как можно быть, например, прирожденным поэтом.